Тут стражник Франц, который вел себя довольно сдержанно в ожидании благоприятного исхода от вмешательства К, в одних брюках подошел к двери и упав на колени, вцепился в рукав К. Шепча. Если ты не можешь добиться пощады для нас обоих, попробуй освободить хотя бы меня. Вильям старший, он во всех отношениях не такой чувствительный, да к тому же его уже пароли года-два назад, правда не сильно, но меня еще ни разу не бесчестили. Да и виноват во всем Виллем. Это он меня подбил. Он меня учит и хорошему, и плохому. А внизу у входа в банк ждет моя невеста. Мне так стыдно, так ужасно стыдно. Он вытер залитое слезами лицо, а пиджак — ка. — Ну, я больше ждать не буду, — сказал экзекутор, — Схватил розгу обеими руками и стал хлестать Франца. А Вильям забился в угол и подсматривал из-под тяжка, не смея обернуться. Вдруг Франц поднял крик, такой неумолчный, непрерывный, словно не человек кричал, а терзали какой-то музыкальный инструмент. Весь коридор наполнился этими звуками, их, наверное, было слышно во всем здании. — Не кричи! — воскликнул Ка не удержавшись и напряженно вглядываясь в коридор, откуда могли прибежать курьеры, толкнул Франца не сильно, но все же так, что тот как подкошенный упал на пол, судорожно шаря руками по земле. Но экзекутор не зевал. Розга нашла Франца и на полу и стала равномерно нахлёстывать извивающееся тело. А в конце коридора уже показался курьер. За ним, шагах в двух, второй — Ка быстро захлопнул дверь, подошел к окну, выходившему во двор, и распахнул его настежь. Крики совершенно прекратились. Чтобы не дать курьерам подойти слишком близко, он крикнул. — Это я! — Добрый день, господин прокурист! — откликнулись те. — Что-нибудь неладное? — Нет-нет! — крикнул Ка. — Просто собака во дворе завыла. Но курьеры не двинулись с места, и он добавил. — Можете идти работать!